Горные хребты, украшенные дикими транспарантами, летал перед его глазами изнуренков, подрагивая коричневыми ляжками, переворачивались лодки, тонули люди, падал с неба кирпич, и развершаяся земля пускала в глаза серый дым. Остап, пребывавший ежедневно с политом Матвеевичем, не замечал в нем никакой перемены. Между тем и Полит Матвеевич переменился необыкновенно. Если бы он пришел сейчас в свой родной ЗАГС, его, пожалуй, приняли бы запросителя и на приветствие ответили бы довольно небрежно. И походка у Иполита Матвеевича была уже не та, и выражение глаз сделалось дикое, и уст торчал уже не параллельно земной поверхности, а почти перпендикулярно, как у пожилого кота. Изменился Иполит Матвеевич внутренне. В характере появились несвойственные ему раньше черты решительности и жестокости.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 Он был весь залит водой, щеки его горели, как яблочки, он тяжело дышал. Иполит Матвеич! Закричал он. Слушайте, Иполит Матвеевич! Воробьянинов удивился. Никогда еще технический директор не называл его по имени и отчеству. И вдруг он понял. Есть! выдохнул он. Там-то и дело, что. Есть! Ах, киса, чорт, вас раздери! Не кричите.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 Полит Матвеевич вырвал руку и быстро ушел вперед. Шутки эти доводили его до иступления. Остап нагнал Воробьянинова у входа в розовый особнячок. — Вы, в самом деле, на меня обиделись? — спросил Остап. — Я ведь пошутил. «Свои 3 — Свои три процента вы получите. И бог вам трех процентов достаточно, киса. Иполит Матвеевич угрюмо вошел в комнату. — А, киса! — резвился Остап. — Соглашайтесь на три процента, и, богу, соглашайтесь, другой бы согласился. Комнаты вам покупать не надо, благо Иванопол уехал в Тверь на целый год. А то все-таки ко мне поступаете, в камердинеры. Теплое местечко, обеспеченная старость, чаевые, а? Увидев, что Иполита Матвеевича ничем не растормошишь, Остап сладко зевнул, вытянулся к самому потолку, наполнив воздухом широкую грудную клетку и сказал,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 Там сырость, тут холод. Духовому кружку помещения нету, и в театр играть одно мучение, господа артисты мерзли. Пять лет кредита просили на новый клуб. Да не знаю, что там выходило. Дор Проф -сош кредита не утверждал. Только весною купил, тач Красильников, стул для сцены. Стул, хороший, мягкий. Иполит Матвеевич, налегая всем корпусом на стороже, слушал. Он был в полуобмороке.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 1927-1928 годы. Москва.